Глава вторая. Кеплер стоял рядом, уже в другой, полностью целой экипировке. Ну, слава богу, не голодранец. А то отремонтироваться они после кострата забыли. Ты давно чувствуешь? задала Пэм самый простой из крутящихся в ее голове вопросов. Ее голос чужеродным, гулким эхом разошелся по полутемному коридору, так что девушка непроизвольно вздрогнула и придвинулась к парню поближе. Тактику здесь знаешь? Строго вместо ответа задал свой вопрос Мак. «Я думала, мы телепортировались, чтобы поговорить?» Недовольно парировала девушка. «Поговорим, как все зачистим и дойдем до конца. До восстановления подземелья у нас на это будет час. А сейчас бесполезно. Через 27 секунд набегут. Так что с тактикой?» «Впервые тут», – отбрыкнулась Пэм, однако понимая, что Мак прав. «Сейчас начнется жаришка, не до трёпа». Я вообще-то рейд -хил. Рейдеры на любом сервере были элитой. Группы по 10-20 игроков собирались для освоения новых данжей и победы над особенно сильными боссами. Назывались они «статиками». Чтобы попасть в основной состав такой группы, надо было уже обладать незаурядным игровым опытом, навыками и, конечно, экипировкой. Это в обычной жизни платье дает просто удобство и, вероятно, красоту. А внутри WTF, надевая нужную вещичку, у игрока улучшались характеристики. Войны, например, увеличивали силу и выносливость. Маги – мощность чар и скорость их наложения. А у пристав, коим был Пэм, усиливался эффект от исцеления и увеличивался объем маны. А мана для любого магического класса – основной ресурс. Нет ее и все, Ты простой смертный. А в данже – сразу считай труп. Однако мага, похоже, высокий статус девушки на геймерской лестнице не впечатлил. «Ладно», – скорее снисходительно сказал он. «Тогда просто стой сзади и постарайся не дать мне сдохнуть. Те еще ощущения скажу тебе». «Я знаю», – буркнула Пэм, расправляя плечи и разводя в сторону руки, готовясь к атаке. Она уже сосредоточилась на вползающих в коридор противниках – но полное изумление взгляд мага заметить все таки успела. Ну а дальше началась свалка. Пэм повесила на Кеплера щит, обновляла всяческие лекарские заклинания и держалась в нескольких шагах позади мага, пока он, к слову, не особенно утруждаясь, выжигал массовым пламенем толстых зеленых слизней, пучеглазых отвратительных зомби и хлипких, шлепающих костями, как трещоткой скелетов – Да девушке надо отдать могу должное, ни одна тварюга так и не доползла. Однако иману парень выжигал на ее взгляд нерационально. Это всего лишь первая волна, а у него вон уже пуст на две трети. Но опасения девушка не успела озвучить. Во время паросекундной передышки Кеплер вытащил склянку и разом глотнул из нее всю ярко-синюю жидкость. Ясно, алхимик видела она таких уповают на свои пузырьки, поэтому и расходуют ману так бездумно. Впрочем, ей все равно. Добраться бы скорее до конца и уже прояснить ситуацию. Вдруг этот светлый знает что-то больше, чем она? Пэм нужны были ответы, и она очень надеялась, что отправившись в эти катакомбы с риском умереть, будет вознаграждена. Хотя, когда в проход, шевеля челюстью, протиснулась незаконно рожденная дочь Шелоп и Арагога, Пэм действительно стало плохо. Она и маленьких-то пауков недолюбливала, а тут такая туша. «Она плюет парализующую сеть! Главное, двигайся!» – выкрикнул маг, уворачиваясь от занесенной над ним как стилет лапы и выпуская огненный шар в мягкое брюхо гигантского насекомого. Паучиха взвизгнула, дернулась и тут же швырнула сеть, выцепеневшую от ужаса Пэм. Девушку на миг парализовала. Таймер, возникший перед глазами, запустил обратный отсчет на 5 секунд. 5 секунд в данже – это почти вечность. Кеплер, не имея глаза на спине, все еще в защитном приставском коконе и, естественно, рассчитывая на поддержку ПЭМ, не стал уворачиваться от следующего удара, а потратил время на особенно мощный огненный вал. Паучиху отнесло на несколько метров, и шкала ее жизни уменьшилась больше, чем наполовину. Ну же, ну же, добивай! взмолилась про себя девушка, но в этот момент увидела, что щит с парня все таки успел пропасть. Грудь Кеплера была пробита насквозь, так что он с трудом дышал. От удара такой силы в реальном мире человек бы точно умер. Здесь же маг, находясь в сознании, еще успел хлебнуть из розовой склянки. Раны начали затягиваться на глазах, а девушку охватил неподдельный стыд. Пусть это и не по правде, Какая разница, если ты чувствуешь всю эту боль? Страх надвигающейся смерти и в глазах темнеет, а дышать становится невыносимо. Кеплер вон собрался и выживает как может, раненый, слабый. Он снова скастовал вал, а она стоит здесь словно последняя идиотка и только в состоянии, что за таймером следить. Паучиха, кинувшаяся снова в атаку, издохла, не добежав. Кеплер, задыхаясь, обернулся и успел в последнее мгновение увидеть исчезающие на ней путы. «Ну ты даешь Рейдхил! Просипел он из последних сил и хлопнулся в обморок. А в проход уже начала протискиваться новая волна слизней.